Глава пятая. Развлечения. Над дверью трапезной крупными черными буквами была написана молитва, называемая воспитанницами «Беленькая отчинаш, и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай. «Миленькая, беленькая Отче наш, Господь его сотворил, Господь его говорил, Господь его в рай посадил». Вечером, как я спать ложилась, у постели трех ангелов находила, одного в изножье, двух в изголовье, Пресвятую Деву Марию посередине. Пресвятая Дева приказывала мне ложиться, ничего не страшиться. Отец мой Господь, Мать Богородица, братья три апостола, сестрицы три Пречистые девы, сорочка младенца Христа тело мое прикрывает, святой Маргариты крестик грудь мою осеняет, Идет госпожа наша Матерь Божия в поля, А сыни рыдает, святого Иоанна встречает. «Святой Иоанн, откуда идешь?» «От вечерни иду». «А не видал ли ты милосердного Бога? Не там ли он?» «Он на дереве крестовом, руки-ноги пригвождены, Малый венчик терний белых на челе». «Кто молитву эту скажет трижды в вечеру, Трижды по утру будет в раю. В 1827 году эта своеобразная молитва исчезла под тройным слоем извездки. А в наши дни изглаживается ее след и из памяти молодых девушек тех времен, ныне уже старух. Большое распятие на стене довершало украшение трапезной, Единственная дверь, которой, как мы уже, кажется, упоминали, выходила в сад. Два узких стола с двумя деревянными скамьями по бокам тянулись во всю длину трапезной. Стены были белые, столы — черные. Только эти два траурных цвета и чередовались в монастыре. Еда была неприхотливая. Даже детей кормили скудно. Подавалось одно блюдо — мясо с овощами — или соленая рыба, вот и все яства. Но и эти грубые дежурные блюда, предназначенные только для пансионерок, составляли исключение в монастырской пище. Дети ели молча под присмотром сменявшейся еженедельно монахини, которая время от времени со стуком открывала и закрывала деревянный ларец в форме книги, если муха, нарушая устав, Осмеливалась летать и жужжать. Тишина была приправлена чтением вслух житей святых с небольшой кафедры под распятием. Чтицей была дежурившая в эту неделю взрослая воспитанница. На голом столе стояли муравленные миски, в которых воспитанницы сами мыли чашки и тарелки, а иногда бросали туда же остатки пищи — жесткое мясо или тухлую рыбу — За это полагалось наказание. Миски назывались круговыми чашами. Девочка, нарушившая молчание, должна была сделать крест языком. Где? На полу. Она лизала пол. Прах — это завершение всех земных радостей, призван был карать бедные розовые лепесточки за то, что они шелестели. В монастыре хранилась книга, которую печатали только в одном экземпляре, и которую запрещалось читать. Это был устав святого Бенедикта. Ничей непосвященный взор не смел касаться этой тайны. Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним. Однажды воспитанницам удалось похитить эту книгу, и они с жадностью принялись читать ее. Но страх быть застигнутыми на месте преступления часто заставлял их захлопывать книгу и прерывать чтение. Эта чрезвычайно рискованная затея доставила им не очень большое удовольствие. Несколько туманных страниц о грехах отроков, вот что показалось им самым интересным. Они играли в аллее сада, обсаженный чахлыми фруктовыми деревьями. Несмотря на то. На надзор и на строгость наказания им удавалось, когда ветер раскачивал деревья, украдкой поднять упавшее недозрелое яблоко, гнилой абрикос или червивую сливу. Пусть вместо меня говорит письмо, лежащее передо мной. Письмо, написанное 25 лет тому назад, бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. Привожу текст письма дословно. «Грушу или яблоко» стараешься спрятать как можно лучше. Когда перед ужином поднимаешься наверх, чтобы положить на кровать покрывало, то засовываешь их поглубже под подушку и вечером съедаешь лежа в кровать, а если это не удается, то съедаешь в ради. Это было одним из самых острых наслаждений воспитанниц. Однажды, Произошло это опять-таки в одной из посещений монастыря архиепископом. Молодая девушка, мадемуазель Бушар, приходившаяся сродни Монмуранси, держала пари, что попросят у него отпуск на один день. Поблажка, совершенно немыслимая в такой строгой общине. Пари было принято, но ни та, ни другая сторона не верили в возможность успеха. И вот когда архиепископ... Проходил мимо воспитанниц, мадемуазель Бушар, к неописуемому ужасу товарок, вышла из ряда и сказала, «Ваше Высокопреосвященство, отпустите меня на один день». Мадемуазель Бушар была цветущая статная девушка с прелестным румяным личиком. Декеллен улыбнулся. «Как, милое дитя, всего на один день?» — спросил он. «На три, если вам угодно. Я даю вам три дня». Настоятельница ничего не могла поделать, ведь это сказал архиепископ. Скандальное происшествие для монастыря, но что за радость для воспитанниц? Судите сами, каково было впечатление. Однако угрюмый монастырь не был так наглухо замурован, чтобы мир страстей, бурливший за его стенами, чтобы драмы и даже романы не проникали туда. В доказательство мы приведем, рассказав его вкратце, одно истинное происшествие, не имеющее, впрочем, само по себе никакого касательства к нашему повествованию и никак с ним не связанное. Мы упомянем о нем лишь для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре. Итак, приблизительно в то же время В обители проживала таинственная особа, к которой, хотя она и не была монахиней, все относились с глубоким почтением, и которую все величали госпожа Альбертина. О ней было известно лишь, что она потеряла рассудок и что в свете ее считали умершей. Говорили, что вся эта история имела своей подоплекой денежные соображения, связанные с устройством блестящей партии. Эта женщина, едва достигшая 30 лет, была довольно красивая брюнетка с темными большими глазами и затуманенным взором. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, чем ходила. Она никогда не говорила. Нельзя было даже с уверенностью сказать, что она дышит. Ее ноздри были сжаты и мертвенно бледны, как у покойницы. Прикасаясь к ее руке, вы словно касались снега. Она отличалась грацией призрака. Когда она появлялась, веяло холодом. Как-то видя, как она проскользнула мимо, одна монахиня сказала другой, «Ее считают мертвой». «А может, она и вправду мертвая?» — ответила ей та. О госпоже Альбертине ходило множество рассказов. Она непрерывно возбуждала любопытство воспитанниц. В часовне были хоры, прозванные ⁇ Бычий глаз ⁇ И вот на этих-то хорах, где единственным источником света было круглое окно ⁇ Бычий глаз ⁇ и отстаивала службы госпожа Альбертина. По обыкновению она находилась там в одиночестве, так как с хор, расположенных в верхней части храма, можно увидеть проповедника или священника, совершающего богослужение. А монахиням это возбранялось. Однажды Самвона проповедовал молодой священник знатного рода, герцог де Роган, Пер Франции, командир красных мушкетеров в 1815 году, когда он еще именовался принцем Леонским, впоследствии кардинал и архиепископ Безансонский. В Безансоне он искончался в 1830 году. В этот день герцог Дороган де в первый раз говорил проповедь в монастыре Малый Пикпюс. Госпожа Альбертина обычно держалась во время богослужения и проповеди, спокойной, стояла, не шевелясь. В тот же день, увидев герцога Дорогана, она слегка выпрямилась и в полной тишине громко произнесла «Вот как! О Все в изумлении повернули головы, Проповедник поднял глаза, но госпожа Альбертина вновь впала в обычную свою оцепенелость. Дуновение внешнего мира, отблеск жизни на мгновение осветил это угасшее неподвижное лицо. Затем все исчезло, и безумная вновь потилось в труп. Однако эти слова развязали языки многим, кто только способен был болтать в монастыре. Чего, чего только не таило в себе этого восклицание, "Вот, как Огюст!" Чего только оно не скрывало? Герцога де Рогана действительно звали Огюст. Было ясно, что госпожа Альбертина принадлежала к самому избранному обществу, раз она знала господина де Рогана. что она сама занимала высокое положение, раз о таком вельможе говорила так фамильярно, что, возможно, она была его родственницей и, наверное, достаточно близкой, раз ей было известно его имя. Две весьма суровые герцогини, де Шуазель и де Серан, часто посещали общину. Они имели туда свободный доступ, по всей вероятности в силу привилегий знатных дам, и нагоняли на воспитанниц неодолимый страх. Когда эти две старухи проходили мимо, то бедные девушки дрожали и опускали глаза. Герцог Дороган сам того не подозреваем, являлся центром внимания воспитанниц. В ту пору он, находясь в ожидании епископского сана, был назначен главным викарием при архиепископе Парижском. У него была привычка петь на клиросе, во время богослужения в монастыре Малый Пикпюс. Ни одна из молодых затворниц не могла видеть его сквозь саржевый занавес, но он обладал мягким, довольно высоким голосом, который они научились узнавать и различать. Когда-то он был мушкетером. Говорили, что он очень следит за своей внешностью и отлично причесан, что его великолепные каштановые волосы чудными завитками обрамляют его лоб, что подпоясан он дивным широким муаровым поясом, и что его черная сутана изящнейшего покроя. Он сильно занимал воображение всех этих шестнадцатилетних девушек. Ни один звук из внешнего мира не проникал в монастырь. Тем не менее, выпал год, когда до монастыря долетели звуки флейты. Это было настоящее событие, и тогдашние пансионерки до сих пор помнят о нем. Кто-то по соседству играл на флейте. Флейтист исполнял всегда одну и ту же арию, теперь уже почти забытую. «О, Зетюльбе, приди царить в душе моей!» И ее можно было услышать два-три раза в день. Девушки часами слушали эту арию. Матери и сборщицы впадали в отчаяние. Юные умы работали, наказания так и сыпались. Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы в большей или меньшей степени были влюблены в неведомого музыканта. Каждая воображала себя этой зетюльбе. Звуки флейты доносились со стороны прямой стены. Пансионерки отдали бы все, пошли бы на все, рискнули бы всем, лишь бы увидеть молодого человека, наглядеться на того, кто так восхитительно играет на флейте, и сам того не ведая, играет на струнах их сердец. Нашлись воспитанницы, которые, проскользнув через черный ход, взобрались на четвертый этаж, надеясь через оконца, выходящие на прямую стену, увидеть хоть что-нибудь напрасно. Одна, даже подняв руку над головой и просунув ее сквозь решетку, стала махать белым платком. Две оказались еще смелее. Они придумали способ взобраться на крышу, не побоялись это сделать и увидели, наконец, молодого человека. Это был старый, слепой, разорившийся дворянин-эмигрант, от скуки игравший на флейте в своей мансарде.